Глава двенадцатая. Все совершалось, как я рассчитывал. Гонсалес в длинной речи перечислил преступления, совершенные нами во время правления. Он, правда, не позабыл о том хорошем, что мы сделали. Но хорошее выглядело гораздо бледнее плохого. Раньше он с какой-то душевной страстью объявлял свои жестокие приговоры как высшее веление справедливости. А сейчас и тоже во имя высшей справедливости с не меньшей страстью осуждал нас за то, что недавно превозносил. И в обоих случаях был искренним. В моей голове такая искренность не умещалась. Но и сам суд, придуманный Гамовым, тоже там не умещался. В заключении Гонсалес объявил, что возглавляемый им черный суд приговаривает к смертной казни трех бывших руководителей Латании. Алексея Гамова, Андрея Семипалова, его заместителя военного министра и Аркадия Гонсалеса, министра террора и председателя черного суда. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. «Пусть войдет стража черного суда и возьмет под арест троих приговоренных к казни», — возгласил он. В этот момент все камеры повернулись на меня. Омар и Сиро знал, что ему делать. «Сейчас на всех экранах мира могли видеть только меня». Я встал, поднял руку и громко проговорил. «Время! Всем, кто видит меня, время!» В зал ворвались не солдаты черного суда, а водолетчики из дивизии Корнея Каплина. И впереди них шагал сам старый полковник. Он встал рядом со мной с небольшим резонатором в руках. Гонсалеса с десяток водолетчиков с Иваном Кордобиным и Жаном Вильта. Другая группа с Сергеем Скрипником и Альфредом Пальманом выстроилась вокруг Гамова. Он с удивлением смотрел на меня и на них. Гонсалес возмущенно крикнул. «Что вы такое надумали, Семипалов? Где мои солдаты?» Я ответил достаточно спокойно, чтобы он сразу понял, что время парадоксов кончилось и теперь пойдет нормальная политика. Ваши солдаты арестованы и увезены из дворца. Объявляю арестованными Гамова и вас. Прошу не оказывать сопротивления». В ответ Гонсалес рванулся ко мне. «Я уже говорил, что в этом высоком, широкоплечем, худом человеке с женственной талией и ангельски красивым лицом таилась воистину исполинская физическая сила». Сейчас зрители во всех странах мира смогли оценить, насколько она велика. Три водолетчика отлетели от Гонсалеса, как щепки, и повалились на пол. Только ловкий Жан Вильта, ухватившийся за правую руку Гонсалеса, сумел удержаться на ней. Гонсалес яростно махнул Жаном в воздухе, ноги водолетчика описали полукруг, но сбросить его с себя Гонсалес не успел. Мгновение борьбы с Вильта хватило, чтобы на нем повисли остальные водолетчики. Я спросил, связывать вас, Гонсалес, или покоритесь силе? Он зло огрызнулся, уже не пытаясь вырваться из десятка рук. «Для чего вы нас арестовываете? Что за комедию вы задумали?» Я постарался, чтобы мой ответ прозвучал почти любезно. «Прекращаю комедию. Так правильней». Гамов, спокойно сидевший в своем кресле, по-прежнему с любопытством глядел и на водолетчиков, и на Гонсалеса, схваченного отрядом дюжих молодцев. Не было заметно, чтобы вторжение в зал военных особенно потрясло его. Впрочем, хуже того, что готовил нам троим Гонсалес, ждать не приходилось. И когда в какой-то момент вдруг установившейся тишины Гамов обратился ко мне, В его голосе не прозвучало ничего, кроме обычной любознательности. «Мне кажется, Семипалов, вы повторяете ту операцию, которая так удалась вам, когда свергли Артура Марудзяна. Правда, сейчас она против меня. За вас, а не против вас, Гамов», — отрезал я. «В той операции я стремился вручить в ваши руки власть. В этой стремлюсь сохранить власть в ваших руках». «Надеюсь, вы это скоро поймете». «Посмотрим, посмотрим», — сказал он без всякого выражения. Водолетчики, наконец, усадили Гонсалеса. В зал вошли все члены ядра и расселись за столами. Кто рядом с защитниками, кто недалеко от обвинителей. Пьяно широко улыбнулся мне и помахал рукой. Гонсалес гневно отвернулся от старого друга. Вудворд хмурился. Процессы, выходящие за межи дипломатических приличий, были ему не по душе. Хотя, работая с Гамовым, он и раньше не мог обходиться без них. Лица Бара, Штупы и Пустовойта были довольными, или казались такими. А Омар Сиро сиял. Он, кажется, единственный по-серьезному тревожился, не сорвется ли задуманная операция. Одного прищепы не было. Он в этот час умчался в далекую секретную лабораторию за двумя физиками. Все стереокамеры были по-прежнему направлены на меня. «Должен информировать мир о том, что произошло и что еще должно совершиться», — начал я. Начало событий вы видели. Черный суд под председательством Гонсалеса вынес смертный приговор троим обвиняемым. Я не согласен с приговором суда и принял свои меры. Военные части арестовали Гонсалеса. Как это происходило, вы видели сами. Гонсалес, приподнявшись в кресле, его тут же на всякий случай схватили за плечи, вызывающе крикнул. — Вы преувеличиваете свои возможности, Семипалов. У вас нет права отменять решение нашего высшего суда. Я постарался не показать закипавшую во мне злость. С чего вы взяли, что я отменяю ваши судебные решения? Я только приостанавливаю их. Лучший способ для этого — посадить вас на время в тюремную камеру, а ваши карательные войска изолировать. Но вы и Гамова арестовываете, судя по тому, что вокруг него охрана. Себя-то вы не сажаете в камеру? Себя в камеру не сажаю. Вы не ошиблись, Гонсалес. Больше того, на некоторое время узурпирую всю правительственную власть. Вы спросите, на какое время? на то время, пока Гамов будет сидеть в тюрьме. То есть на тот, надеюсь, не очень длительный срок, пока высший человеческий суд либо не отменит решение черного суда, в чем я абсолютно уверен, либо не утвердит, что, по-моему, невозможно. Гамов словно очнулся. Вы сказали «высший человеческий суд». Что вы имеете в виду? Я повернулся к нему. Я задыхался от страсти и негодования. Но с Гамовым надо было объясняться иначе, чем с Гонсалесом. Что я имею в виду? То самое, к чему мы уже не раз обращались в трудные моменты. Только раньше мы призывали население нашей страны как верховного судью нашей политики ответить «за нас оно» или «против». А теперь мы попросим весь мир. Вот он, верховный судья наших поступков. Коллективное мнение человечества. Перед ним должны отступить все частные решения, все личные пристрастия, все одиночные мнения гамов. Черный суд над нами, ваше единоличное решение. Вы могли своей волей, своим умом, своей жаждой самопожертвования убедить и Гансалиса быть заодно с вами. Но уже меня уговорить не смогли. Вот первый недостаток вашего суда а их будут тысячи. Я добровольно присоединился к обвиняемым, но не за тем, чтобы покорно протянуть шею в петлю, а чтобы доказать вам и Гонсалису, что этот суд над нами недостоин справедливости. Гонсалеса и вас мне убедить не удалось. Вы готовы пожертвовать собой. Но я не хочу жертвовать собой, не допущу и вас. Судить нас станет все человечество». Только такой суд я признаю. И до того, как прозвучит приговор всего человечества, я изолирую вас обоих от фанатичных слуг, от вас самих, наконец. Я повернулся к Гонсалесу. Как видите, я не отменяю вашего решения. Вы выбранный нами и мной в том числе наш законный высший судья. Было бы позорным для меня признавать ваши приговоры, пока они не затрагивают меня лично. И оспаривать их, чуть они мне не выгодны. И я не отменяю, но приостанавливаю ваш приговор, пока истинно высший суд не выскажет о нем свое мнение. И повернувшись к стереокамерам, я торжественно провозгласил. Объявляю с завтрашнего дня подготовку ко всемирному референдуму. Вопрос один. Справедлив ли приговор Черного суда, вынесенный Алексею Гамову, Андрею Шимипалову и Аркадию Гонсалесу. После моего обращения к населению всего мира охрана увела Гонсалеса в назначенное ему помещение. Сам Корней Каплин возглавил отряд, сопровождавший Гамова. Гамов, уходя, улыбнулся мне, показывал, что не сердится на свой арест. Я спустился вниз и попал в круг друзей. Готли Бар, старый еще до войны товарищ, громко расцеловал меня. Пустовой ты тупо ограничились рукопожатиями. А Омар и Сиро восторженно воскликнул, что был посвящен во все детали сценария. Но до момента, когда Корней Каплин зашагал в овальный зал, трясся от страха, что план не удастся. Смеющегося пиано я поздравил с хорошим выполнением операции И подошел к Фагусти и Георгию, по-прежнему сидевшим друг напротив друга. Думаю, что один не вставал, потому что этого не делал другой. Они все старались делать одновременно. Фагуста захохотал, тряхнув шевелюрой, и громыхнул во всю мощь голоса. «Отлично сработано, Семипалов! Так обдурили балбеса Гонсалеса!» «Что вы теперь будете делать с такими военными способностями в мире, где сами помогли установить вечный мир?» Пимену Георгию я сказал с иронией. «Вы не разочарованы? Столько трудов положили, чтобы обвинить всех нас в тяжких грехах. Правда, не меньше трудились и когда истово нас восхваляли». Он ответил с ледяной надменностью. «Я всегда исполнял свой долг» и когда доказывал нужность каждого вашего государственного акта, и когда вскрывал преступления, содержащиеся в любом из них. 74-й живой потомок древнего пророка терпеливо ожидал, пока я закончу перебросы репликами с обоими журналистами. Он стоял передо мной по-военному прямо, седой, с яркими голубыми глазами, сверкавшими из глубоких глазниц. «Я с ужасом слушал, что наговаривал на президента Гамова этот бессовестный человек, ваш черный судья», — сказал он. «Почему бессовестный?» — засмеялся я. «Каждый делает, что умеет. Гонсалес лучше всего осуждает. Это его страсть — карать. Есть существа, не подвластные его суду». Для Гонсалеса таких существ не существует. Из глаз первосвященника вырвалась вспышка. Он медленно проговорил. «Вижу, вижу, и вы не поверили в то, что я рассказал о происхождении президента». Я широким жестом обвел овальный зал. «Здесь много людей, уважаемый Тархунхор. Могу вас уверить, что я больше их всех согласен с вами». За время суда я почти не занимался государственными делами. Их накопилось множество. Я удалился к себе и просидел в кабинете до ночи. Позвонила Елена. Она радовалась, что призрак незаслуженной кары рассеян, и просила прийти домой. Я отговорился занятостью и пошел к Гамову. Около его квартиры ходила стража. Все те же водолетчики. В приемной Гамова сидели Сербин и Варелла. Они вскочили, когда я вошел. «Как ваш полковник, друзья?» — осведомился я. Мне ответил Варелла. Сербин только поглядел затравленными глазами. «Ходит по комнате. Прислушиваемся, не позовет ли. Нет, молчит. Только ходит. От окна к двери, от двери к окну». Гамов прекратил свою ходьбу, когда я вошел. Показал мне на кресло. Сам сел напротив. Мне показалось, что он готовится к долгой беседе. Я тоже к ней готовился. «Вы так долго отсутствовали?» — пожаловался он. «Я боялся, что вы вообще не придете. Можно уже со мной не считаться». «Сами виноваты», — огрызнулся я. «Раньше делили поровну всякие неотложности, а теперь все взвалили на меня одного». «Будете перевозить меня в тюрьму?» — переменил он тему разговора. Зачем? Вас нужно изолировать от людей Гонсалеса, да и от вас самого. Не уверен, что вы сегодня предсказуемы. До референдума побудете здесь, а потом снова появитесь перед народом. А вы уверены, что референдум отвергнет приговор Гонсалеса? Гамов, вы же умный человек. Неужели вы сомневаетесь, что Гонсалеса поддержат только немногие? Бесконечно малое число, если говорить терминами математики. Нет, я не сомневаюсь. И это меня тревожит. Хотите смерти? Спросил я прямо. Хочу эффектного завершения, ответил он столь же прямо. Одно дело появиться, красочно победить и исчезнуть, оставив миру решение кардинальной философской проблемы. Где граница между добром и злом? Остаться и руководить усмиренным миром — это все же не вклад в философию. Знал, что вас мучат философские болезни, но не до такой же степени. Это временная хворь, Гамов. Мы еще поговорим о философском содержании наших поступков. И сделаем это без Гонсалеса и Бибера. Один орудует в философии топором, другой — хрупок, раз поспорил с вами и сразу сломался, перейдя в вашу веру. Вы будете мягче Гонсалеса и тверже Бибера, Семипалов. Ваш ученик, Гамов, это обязывает. Постарайтесь до референдума не заболеть по-серьезному. В приемной Сербин со страхом посмотрел на меня. Мы с Гамовым говорили тихо. Он ничего не мог расслышать. Это испугало его. Семен, слушай меня внимательно. Впервые я назвал солдата по имени, а не по фамилии. Для начала. «Ты обыскал полковника?» «И одежду его, и все помещения?» «Ножи, бритвы, карманные импульсаторы?» Он быстро ответил, страх его увеличивался. «Мне помогал Варелла. Он взял на себя помещение, я всю одежду. Импульсатор был в столе. Григорий его изъял. Я ничего не нашел». «Отлично, Семен». «Теперь так. Полковник плох. У него помутилось сознание». И если с головы полковника упадет хоть волос по причине твоего попустительства, своей головой ты не расплатишься даже за один волос полковника. У Сербина жалко исказилось лицо. Он схватил мою руку и припал к ней губами. Я вырвал руку и вышел. Я волновался не меньше, чем он.